Человеческий кот На собачьей таможне «С какой целью направляйтесь?» Отрывисто пролаял грозный огромный таможенник на мое появление. Ни слова не говоря, я вцепился ему в нос ненадолго. Пес завизжал, не ожидая нападения. Как щенок при знакомстве со взрослым котом. Громко, жалобно. На его визг бежали другие псы в форме. Я, как заведенный, одаривал правой лапой кабо-куда. По носу, уху, около глаз. Никто не думал мне сопротивляться. Знали псы, что я справедливо их наказываю. За трусость, за предательство, за подлость. Я знаю их всех поименные в морду. «Никогда их не прощу! Хоть я кот, а не собака!» Издеваться над одним жалким котом всей сворой — это именно то, что я перечислил выше. Вот она, хваленная готовность выполнять приказы, добросовестные служаки. Из-за них я здесь. «Какие-нибудь еще вопросы будут?» — процедил я среди всеобщего визга и жалобной возни. Вопрос был риторический, ответа я не ждал. Не торопясь, демонстративно прошел к выходу в человеческий мир. Продуктов в пакете было немного, особенно если учесть огромность Джека. Ему их на пару минут, но не это беспокоило меня. За этот календарный год я возвращаюсь в наш мир уже в четвертый раз, не надеюсь хоть сегодня, или увидеть, или хотя бы получить достоверные сведения, где друг и что с ним. Прежние три выхода я не смог ни разыскать, ни разузнать о Джеке. То есть я его потерял. Вернее всего было бы предположить, что того усыпили и спустили с него шкуру. Но я гнал от себя эту мысль, цепляясь всеми когтями за надежду, что бродяга вывернулся и где-нибудь отсиживается. Нет поводов для тревоги. Сейчас осень, не лютая зима, а Джек и в стужу приспособится жить на улице. Облюбовал себе другое место, вот и все. Не хочу верить, что друг стал жертвой какого-нибудь негодяя или такого же голодного бродяги, только человека. Скинув одежду, я спрятал ее в тайник вместе с продуктами. Если встречу Джека, лучше сюда приведу его и покормлю, чем таскаться с пакетом. Я встал на четыре лапы и, пугливо озираясь при малейшем шорохе, побежал своей дорогой. Времени у меня было немного, до наступления утра, а сейчас уже время вечернее и по-осеннему сырое и темное. Начал с помоек, продолжил лежаками бездомных собак. Одни меня знали, другие видели впервые, но лаяли и те, и другие. Стоило держаться и не полезть на верхушку дерева под их непрерывное понукание. Среди них Джека не было. Того издалека заметишь. К закрытым продуктовым рядам побежал, по подвалам, Где мог бы спрятаться крупный пес? С каждым невезением тьма становилась гуще, а вечерний холод переходил в ночной, еще более ледяной. Напоследок я пришел по известному адресу. Третий этаж, седьмое, восьмое, девятое окна темные. Миша с Машей спят, конечно. Я негромко свистнул в ночи. Ветер мой свист разорвал на части и разнес, усиливая. Я был разбит и утомлен от ночной бесплодной погони. Был бы поблизости бездомный Джек, уже стоял бы передо мной, обнюхивая. Был бы жив, не забыл бы дорогу к своим. Машу и Мишу не променял бы он ни на сахарную кость, ни на жидкий корм, даже на оба глаза вместо одного. Я стоял столько, сколько мне хватило сил не замечать ни холода, ни утекавшего времени, до тех пор, пока не стряхнул ни веселые мысли, недоброе подозрение... Мысленно лапой стукнул по ним. «Если надо, приду еще раз. Теперь это возможно только под Новый год». Потом побрел обратно. На таможню, предварительно одевшись и встал на задние лапы, не забыл схватить свой багаж. Пакет с продуктами там и оставил. Молча сунул из царапанного таможеннику чуть не в зубы. Я купил еду для Джека. Пусть собаки сгодится. Мне они ни к чему, как и ожидалось. Пёс принял подношение без разговоров. «Им неплохо платят. Да дают. Бери». Я шел по ночному городу, думая, «Вот я живу, а Джек, кажется, отправился служить хозяину. А ведь я ни того, ни другого не ждал, не хотел». Не зажигая света, вошел в свой дом, лег, как был. Сон не шел. хоть бы мышь, что ли, заскреблась. Моя автобиография Я родился в человеческом мире. Моя мать. Обычная дымчатая пушистая кошка, очень красивая. Отец полосатый, серый, короткошерстный кот. Нас у мамы было трое сыновей. Я старший. Кроме нас, котят у нашей мамы больше не было. Когда нам исполнилось что-то около двух месяцев, нас малышей пристроили к людям. Я попал в семью с двумя детьми. Там было хорошо, но мы, коты, всегда признаем хозяйку. Моя была бестолкова, возилась с детьми, помогала мужу, читала книги. Любила со мной разговаривать. Я в ответ пел ей кошачьи песни и приучил ее носить меня на плече. Обо мне мечтала женщина. Ее муж хотел собаку. Много о том он вел разговоров с женой, детьми. Я умывался и слушал бред мужа хозяйки, не моего хозяина, Снисходительно. Однажды человек отправился с целью приобрести породистого щенка, а вернулся со взрослым крупным псом. Я, всегда нетерпевший собак, почему-то не забеспокоился. Джек на один глаз был слеп и, несмотря на свой могучий вид, безобиден. Мужчина оказался немного толковее своей жены. Рассказал, что увидел пса на помойке, позвал, прикормил и, пожалев, привел домой. «Хозяйка, побаивавшаяся собак, она наш человек, котов любит». Сплеснула руками и бесстрашно попыталась отмыть грязного кабеля добила. Не вышло. Пес оказался рыжим. Владелец Джека назвал его породу рит Ритри, Рит-3... Короче, породист, но крив. «Если я крутился вокруг женщины, чуя домашний авторитет, то Джек был всецело псом хозяина и детей, Маши и Миши». Гибель взрослых хозяев прервала их жизни, а также закончила наши с Джеком привычные дни. Хозяйка собиралась лететь на самолете в гости к подруге. Хозяин решил ее довести в аэропорт. Оба не доехали. Погибли в ДТП. Машу и Мишу забрала тетка. Джека приглядел друг погибшего хозяина. Какая удача. Забрал себе. Я никому был не нужен. Мне никто был не нужен. Моя домашняя жизнь, казавшаяся мне скучнейшей, перевернулась. Я стал бродягой. Три года мне было, когда мы все осиротели. Сколько было псу? Без понятия. Я уже жил в дикой природе. Моя мама, родив нас летом, показала детей своим хозяевам, когда запахло осенью, а до этого мы были настоящие дикари. Но что такое улица и подворотня, я не знал. Видела бы меня моя хозяйка. На кого я был похож без ее попечения? Грязный, вечно голодный, обозленный на всех. Я трался, и шкура моя имела прорехи, а левое ухо было значительно короче правого. Зато когти и зубы целы. Это было отчаяние, настоящее, неприкрытое, нечеловеческое. Я жил по инерции, опасаясь то голода и холода, то пинков людей, то зубов собак. В меня кидали камнями. Норовили поймать, заманить едой, утопить. Не скажу, что я мечтал о смерти, но жизнью мое существование тоже бы не назвал. Жизнь в человеческой семье — сытая, комфортная, приветливая. Казалось, сном или раем. А хозяйка... хозяйка... До чего, люди оказываются, жестокие существа, на какие зверства только не способны отравить ради потехи, стравить собаками, пришибить, пнуть. Насмотрелся сыта, Приготовился не сдаваться до последнего. Но вышло так, как я не предполагал. Облавы происходили нечасто, но все-таки стоило их опасаться. В одну из таких я не успел ни спрятаться, ни убежать. И меня, в числе прочих пойманных, скрутили в сетки, не забыв сделать ужасно расслабляющий укол. Мне казалось, то, что я чувствовал, пережила моя хозяйка перед гибелью. Слабый и жалкий, я отправлюсь к ней. Она снова возьмет меня на руки, положит на плечо, заговорит. Как давно я не слышал ее глупостей. Много бы я дал, чтобы почувствовать тепло ее рук, помурлыкать ей в ответ, признаться, что мне не хватает ее присутствия. Пробуждение было странным. Я не попал к хозяйке. Меня окружали крупные собаки, одетые в костюмы, как люди, и такие же человекообразные, ходили прямо и на задних конечностях. «Вы нам подходите, кот!» Пролаял один из псов, заметив, что я проснулся и не могу понять, где нахожусь. «Нас устраивает ваш уровень образования! Имейте в виду, если согласитесь, задний ход давать нельзя!» Я молчал, не понимая и не собираясь ни на что соглашаться. Пес, глядя на меня, усмехнулся и велел своим подчиненным. «Дайте ему одеться!» Мне, лежавшему на деревянном полу, кинули какую-то одежду. Я с удивлением обнаружил, что я тоже вырос. Нет, стал крупнее, чем обычный взрослый кот. Я поднялся на задние лапы. Слава кошачьим богам, полоски при мне! Однако в своем обычном виде находиться среди одетых псов было неловко. Я оделся без труда, хоть делал это впервые. Одежда прикрыла мои приобретенные уродства и даже украсила. ⁇ Вас есть нужда, кот ⁇ продолжал пес. Научите несмышленных котят тому, что сами умеете. В нашем собачьем мире эти знания жизненно необходимы для них. Что было дальше, я не люблю вспоминать. Но именно это воспоминание свежее всего во мне. Я старался вырваться всеми своими кошачьими силами из собачьего плена. Не надо мне их предложений. Оставьте меня в покое. Мне никто не нужен. А собаки уговаривали меня остаться и принять предложение, физически испытывая меня на прочность. В частности, впечатлило меня, когда подвесили за хвост вниз головой. Очень действенный аргумент. Итак, я согласился, молча на все. Одежду, другой мир, работу. Так я свел дружбу с собаками-таможенниками. Именно за это они получают от меня при каждой нашей встрече. Я в той или иной последовательности в любую свободную спокойную минуту тасую факты своей биографии, относящиеся к жизни в человеческом мире. Но никак не могу понять, какие из них повлияли на то, что выбрали меня и перевели из одного мира в другой. Склоняюсь к личности моей хозяйки. Нигде я не учился в человеческом мире, а в собачьем стал учителем. И знания в моей кошачьей голове словно всю жизнь там были, только открылись и стали доступны в новой реальности. Единственные книги, что я читал, принадлежали хозяйке. Я же при чтении сидел у нее на коленях. Говорят, что коты с рождения умны, но не до такой же степени. К тому же на дураков-котов я тоже насмотрелся. И в нашем мире, и в собачьем. Три с небольшим года было мне, когда моя жизнь еще раз сделала крутой вираж. В школе я работаю восьмой год, то есть мне за одиннадцать лет. Кошачья старость в человеческом мире. В собачьем это окончание молодости, переход к зрелости, если брать только возраст. Но учитывая мой опыт жизни в двух мирах, я чувствую себя стариком и также выгляжу Я пережил сам себя от своей второй жизни ничего не жду работаю привык греет только злоба на унижение и надежда найти джека осколки прежнего перевод в собачий мир так называл это серьезный пес пристроивший меня сюда на все готовое. Поначалу я не знал, как мне к этой перемене относиться. Странно было все. Условия жизни собак и котов, которые словно переняли привычки людей из человеческого мира, изменения во мне, окружающие реалии, которые трудно принять за сон, тем более приятные. К тому же псы из миграционной службы не знали, что мне есть таком переживать в человеческом мире. Джек... Которого вроде забрал друг погибшего хозяина, сбежал от нового. Он же верный пес. Его пристроили в приют для собак. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно Смылся он и оттуда! Короче, сбродяжничался он от тоски по хозяину и детям. Раз в три месяца, не чаще. Я имел право посещать ненадолго человеческий мир. Когда получалось у меня встретиться с псом без посторонних, тот, не стесняясь, заливался слезами. «Машенька! С Я на днях мимо пробегал, а Маша «Жек! Жек!» «Только она меня так звала! Помнит!» Я вздыхал. «У каждого из нас свой человек». У меня хозяйка, у Джека хозяины дети, потому и бегает на воле, старается поближе к ним быть, навязываться не хочет. Гордый. Тетке Джек не нужен, ей бы ребят поднять, а наш одноглазый с хорошего теленка. Маша позвала, а тот поди не подошел. Верный и самолюбивый. Когда я стал приносить ему продукты, тот сразу не захотел брать. Думал, я ворую. Я ж не в пакете носил, в зубах. Я не стал рассказывать ему о перемене в своей жизни по разным причинам. Во-первых, конечно, не поверит. Во-вторых, ему бы в своей разобраться. В-третьих, а вдруг не поймет, как надо. Тогда позавидует. Вдруг попросит «И меня возьми с собой, кот!» А я что скажу? Не положено. Только меня взяли. В общем, промолчал. Это было легко. С ним мы говорили только о прошлой нашей жизни. — Эх, кот, кто ж знал, что мы переживем людей? У нас век короткий, не то что у них. Помнишь, как хозяйка тебя звала? — Тетёся, ты ещё сердился, когда я смеялся. — Эх ты, тетёся, давай хоть я тебя назову так. Называла. Два года счастьем и восемь лет непонятной жизни. Что это такое? «Как назвать? Почему? Не обошлось без моей хозяйки. Единственная, кто обо мне заботилась. Помолилась она, что ли, кому, чтобы меня не оставили без присмотра? Другого объяснения найти не могу. Ничего гениального во мне нет. Сжалился надо мной кто-то. Так я думаю. Кроме нее некому».